хрестоматия, содержащая главным образом биографии полководцев, служила пособием для изучения латинского языка и истории Древнего Рима в школах. Мы встретились с тобой вновь, когда я писал эту повесть, а ты трудился над прекрасными своими сочинениями о немецкой философии. И так мы оба не изменили своему призванию. Надеюсь, тебе столь же приятно будет увидеть здесь свое имя, как мне приятно поставить его. Твой старый школьный товарищ де бальзак Как-то раз зимой 1829-1830 года в салоне «Викантессе де Гранлие» до часу ночи засиделись два гостя, не принадлежавшие к ее родне. Один из них, красивый молодой человек, услышав бой каменных часов, поспешил откланяться. Когда во дворе застучали колеса его экипажа, виконтесса, видя, что остались только ее брат да друг семьи,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 Будущности, приданной своей дочери.